Глава 61. Именем Власа Всевластнейшего Продираясь через толпу знатных зевак, пришедших посмотреть на казнь, дядя Артем и Елисей активно работали локтями. Некоторые узнавали в ряжном Елисея Карла и расступались. Дотолкались до помоста, раздался противный скрежет, от которого Елисей зажмурился Это палач в надвинутом на лицо красном капюшоне с прорезями для глаз Водил бруском по лезвию жуткого топора Рядом другой мужчина в длинном черном балахоне и в завитом парике расправил свиток пергамента За неподчинение приказу владыки страны Лисовья и власть всевластнейшего Преступники Нил приговариваются к казни через отсечение головы Толпа одобрительно загалдела У Елисея кружилась голова и подкашивались ноги Он бросил взгляд на Нила Приговоренный стоял в одной белой рубахе Его лицо было абсолютно спокойным Из-за многочисленных морщинок в уголках глаз Казалось, что Нил улыбается «Привести приговор в исполнение!» В толпе засвистели, кто-то выкрикнул «А где второй?» Двое воинов подвели осужденного к большой дубовой колоде, внизу которой стояла плетеная корзина. Елисей набрал в грудь воздуха и громким басом произнес «Именем власть и всевластнейшего остановитесь!» Мужчина в балахоне бросил в его сторону вопросительный взгляд. «А это вы, Карл? Что случилось?» Именем Власа Всевластнейшего Мальчик закашлялся Да что, черт возьми, такое Мне поручили как можно скорее казнить преступника Там на северные ворота прут народные массы Нужно скорее отсечь мерзавцу голову И перебросить всех воинов туда Что вы хотели, Карл? Именем Власа Всевластнейшего Словно заело у Елисея На дрожащих ногах он поднялся по ступенькам Дядя артём шел следом Именем Власа Всевластнейшего «Приказываю развязать приговоренному руки!» «Вы сошли, Карл?» — зашипел на него мужчина в парике. «Нил должен подписать эту бумагу!» — выдохнул Елисей. «Под ручьем бежал по его лицу. Он даже перед смертью отречься от власти!» на развяжите!» «Раз нужно!» — пожал плечами человек в балахоне. «Только побыстрей! Там, кажется, народ уже ворвался в город!» Вдалеке и вправду послышались крики множества голосов. Воины развязали нил руки, Елисей протянул ему листок и перо с чернильницей, но Нил вдруг заявил «Я ничего не буду подписывать. Казнить, казните!» А сломить не получится. Ели сеть неожиданности открыл рот. У него не было возможности шепнуть Нилу, что чернила волшебные. Рядом стоял мужчина в балахоне, палача двое воинов. Мальчик посмотрел на дядю Артема, тот тоже стоял в растерянности. И тут снова заговорил приговоренный. Хорошо, давайте. Я все подпишу елией протянул нилу чернильницу и оглянувшись заметил у края помоста лиса так вот кто подал сигнал своему любимому хозяину непроизвольная улыбка заиграла на лице мальчика привоздернув в кверху приклеенные усы и тут откуда-то сверху раздался голос держать его не дайте ему ничего написать стража в ту же секунду заломила Руки за спину. Склянка выпала на дощатый настил. Чернила развились «Этих двух тоже схватить! И рыжего зверяка держите!» Трое воинов повалили дядя Артема на помост. Мощные руки схватили Елисея за плечи. Он поднял голову и увидел человека в полушубке, расшитого драгоценностями. Большая черная ворона спустила его с небес Прямо перед мальчиком Длинный крючковатый нос Так четко переданный скульптором бронзовому монументу Навис над Елисеем Сомнений не было, перед ним стоял Влас Посмотрим! «Кто тут от моего имени распоряжается?» Диктатор резко дернул мальчика за приклеенную бороду. Елисей вскрикнул от боли. «А куда дели настоящего Карла?» «Я тут, ваш ваше власти Послышался голос из толпы. На помост, прихрамывая, вышел Карл, одетый в какую-то рваную одежду. Выглядел он измученным. «Что ты, мой верный помощник, рассказываешь в каких-то лохмотьях?» — усмехнулся Влас. — А дорогую одежду, которую я тебе пожаловал, раздаешь моим врагам. — Виноват, Ваше Всевластие, — промямлил Карл. — Эти преступники на нас спящих напали. С ними еще девчонка была и собака. — А выполнил ли ты мое поручение? — перебил своего подданного Влас. — Доставил ли сюда любимцев, братьев-сказочников, сову и лиса? — Лис здесь произнес один из воинов за спиной власа удерживая рыжего зверька вниз головой за хвост лиёнок извивался и норовил укусить обидко отлично мерзко улыбнулся влас а сова карл виновато молчал под гипнотизирующим взглядом правителя в это время с окраины площади донесся крик народ сюда рвется все посты смели глава 62 раз в год и палка стреляет Не успели еще сапоги с алмазными пряжками власа, летящего на вороне, коснуться настила стила. А Алиса уже ринулась к эшафоту. Ольга, Николай и Марс бросились за ней. Девочка не знала, чем сможет помочь своим друзьям. Но, несмотря на это, снистовством протискивалась между людских фигур. Кому-то наступила на ногу, ее обругали, но девочка не обратила внимания. Кто-то дернул ее за порталом. Фель, висевший за спиной, но Алиса Вырвалась и продолжила свой путь Эта женщина в разыске Раздался хриплый голос за спиной Я ее фотографию в газете Видел, держите ее Алиса обернулась Какой-то тип с повязкой на глазу Грубо схватил Ольгу за волосы На помощь ей пришел Николай Разбежавшись он сшиб грубяно С ног, женщина вытащила пистолет Но его тут же выбили У нее из рук, раздался хруст Это Ольга ударила на Подавшего в нос С диким лаем в драку влетел Марс Алиса бросила взгляд на помост Там дела обстояли еще хуже Дядю Артема повалили трое воинов Еще один амбал стиснул Елисея Мертвой хваткой После секундного замешательства Кому бросаться на помощь Алиса кинулась к помосту Подбегая к ступенькам Она увидела, как лысый солдат Схватил Лиса за хвост Откуда-то донесся крик Народ сюда рвется Все посты смели по ушкаре. — Развернуть орудия! — распорядил с крючка нос и влаз. Двое воинов бросились выполнять приказ. Один катил по прогибающемуся от тяжести на стилу пушку, второй бежал с ядром в одной руке и факелом в другой. Оглушительные крики заставили девочку обернуться. На площадь с боевым кличем ворвалась многочисленная араба людей, вооруженных кто чем. Несмотря на существенное расстояние до них, Алиса разглядела в толпе знакомой элит мелькали там жители Ниловки и Фотовки, а также парни из коммуны — Зажигай! — прокричал вас Пушкарь махнул факелом. С треском заискрился фитиль. Дуло смертоносного орудия смотрело прямо на бегущую толпу. Огонь неумолимо приближался к заряду пороха. И в самый последний момент, когда догорал последний миллиметр фитиля, дядя Артем сумел сбросить с себя противников и силой ударил ногой по лафету. Пушка слегка развернулась. Прогремел оглушительно залп, черный чугунный шар, извергнувшись из дула, пролетел сотню метров и разнес одну из ног бронзового монумента. Памятник, угрожающий, наклинился. Вельможи и воины, находящиеся в опасной от него близости, ломанулись, кто куда расталкивая и роняя друг друга. «Нет!» завопил влас. Тут обломилась вторая нога и гигантская уродливая скульптура с громким звоном и лязгом опрокинулась на утоптанный снег. — Нет! — заголосил глаз еще громче, выторочив глаза и наблюдая, как от удара мостовую отлетает его нос, точнее не его, а бронзового монумент от — Ты, — заревел он, указывая на дядю Артема, — ты разрушил самое святое. Отрубить ему голову первому, а после всем остальным. Мужчину подтащили к колоде, отстранив от нее связанного Нила. Алиса опомнилась рванула со спины портфель. Она начала искать в нем баллончик и зажигалку. Другого оружия в арсенале не имелось. Воины силой завалили дядю Артема на колени. Елисей кричал и пытался вырваться, чтобы прийти ему на помощь. Нил тоже шагнул было в сторону товарища, но Карл подло ударил его в спину, и Нил упал. Прижавшись лицом к холодной дубовой поверхности, дядя артём увидел в нескольких шагах от помоста Ольгу. Ее обхватили за плечи двое здоровых солдат. Рядом рычал Марс, опутанный прочной сетью. Николай лежал на снегу, связанный по рукам и ногам, а спешащ На выручку народу Путь преградила поваленная статуя Спасенья ждать было неоткуда И тогда дядя артём Поймав взгляд Ольги Прошевелил одними губами Я тебя люблю А женщина прокричала в ответ Во весь голос Я тоже тебя люблю, артём Не сдавайся, борись На губах мужчины Появилась счастливая улыбка Только где уж тут было бороться когда палач уже занес топор. — Стойте! — Стрелять буду! — раздался голос Алисы. Все посмотрели в ее сторону. Трясущимися руками девочка сжимала ружье. То самое ружье, которое хитростью было отобрано у глупого охотника в первый день пребывания в лесу. И Алиса достала его от безысходности. Никак не могла найти баллончик дезодоранта и зажигалку. Очевидно, осталась И их в переулке Лесграда после схватки. Возможно, в чьей-то душе и забрежила надежда, но только не в душах Елисея и висящего вниз головой лиса. Они прекрасно знали, что в ружье нет патронов. «Что ты остановился, болван?» — прикрикнул на палача в «Руби!» — у нее ружье. Трусливым голосом промолвил палач. «Да ты посмотри, как она напугана! В кого она стрельнет? Руби, я сказал!» Палач послушно взмахнул топором, все зажмурились, палец Алиса машинально надавил на курок, и ружье выстрелило. Поле угодило точно в лезвие топора. Испуганный палач выпустил его из рук. Тяжеленный топор, совершив несколько оборотов, приземлился прямо на носок сапога. С алмазной пряжкой Обладатель дорогой обуви Завопил от боли В это время На бронзовую спину Поваленного монумента Вскарабкался пожилой мужчина С длинными седыми волосами И такой же седой бородой Да и еще совой на плече В одной руке он держал перо В другой обрывок Листа пергамента Диктуя сам себе Мужчина заводил пером По листу После этого лиса выстрелила в воздух И все мерзавцы бросились на утек Дуло ружья самого задралось кверху Грянул выстрел, все воины, находящиеся на эшафоте, палач, человек в черном балахоне по реке и Карл, переглянувшись, бросились бежать. Вельможи и солдаты, стоявшие на площади перед эшафотом, побросали оружие и тоже поспешили скрыться. Сова вспорхнула с плеча фото. Друзья догадались, что это был никто иной, как старший брат-сказочник, и подлетела к Алисе. — Здравствуй, сова! — со слезами радости на глазах произнесла девочка. — Ну как? Ружье ведь не было заряжено. — У-у-у! Раз в год многозначительно вздохнула сова. — И палка стреляет! Глава шестьдесят третья. Встречи и расставания. Алиса опустила ружье, отерла слезы и подошла к Елисею. Тот морщился, отдирая от губы приклеенные усы. «Помочь — Помочь? — спросила девочка. Елисей помотал головой. Рядом лис крутился на одном месте, пытаясь рассмотреть, все ли в порядке с его хвостом. — Уф! Да на месте он! В целости и сохранности! — успокаивала его сова. Дядя Артем поднялся с колен, посмотрел на брошенный топор, возле которого завывал влаз, держась за больную ногу, и потрогал руками отекшую шею. Затем он спрыгнул с помоста и шагнул к Ольге, а она бросилась навстречу. Стиснув друг друга в объятиях, они простояли так с минуту. Потом мужчина встал на одно колено и спросил «Ольга!» Вы будете моей женой Ольга улыбнулась И вместо ответа поцеловала мужчину в губы Елисей, наблюдавший эту картину Расплылся в счастливой улыбке А у Алисы вновь потекли слезы А позади ребят не могли расцепить объятия еще двое людей. Братья-сказочники лесовские Фот и Нил, разлученные на долгий срок, истощавшие от длительного заточения, наконец вновь обрели друг друга. Николай сидел прямо на покрытой снегом мостовой и трепал по загривку Марса «Хороший собак!». «Дай лапу!» Пес щурился от утреннего солнца и, довольный похвалой, протягивал мохнатую конечность. А у него за спиной освобожденный народ Лисови, подобно альпинистам, штурмующим вершину, перебирался через поваленный бронзовый монумент. «Да здравствует Фот и Нил!» — крикнули в толпе. «Спасибо за освобождение!» Фот наконец-то смог выпустить брата из объятий и подошел к краю помоста. К Нилу на руки тут же заскочил соскучившись по хозяину лисенок. — Приветствую вас, свободный народ Лисовии! — громогласно произнес Фот. — Только не нас нужно благодарить, а вот этих двух храбрых детей, пришедших к нам на выручку из другого мира, а также их друзей Но старшему брату лесовскому не дали закончить Выскочившие из толпы Федулы на ремонт закричали кача их, мужики!» Не успевших опомниться, Алису Елисея подняли на руки И начали подбрасывать высоко в небо Когда ноги ребят вновь коснули земли, у обоих кружились головы А тут с объятиями накинулись подбежавшие парни из коммуны Казалось, что счастливей уже быть нельзя Враг побежден Влас стоял на коленях и просил пощадить его Все жители страны обрели свободу Рядом множество верных друзей Но это был еще не предел счастья Из толпы послышался радостный окрик артём Дядя Артем! Выпустил из объятий Ольгу и обернулся К нему, держась за руки, протискивались мужчина и женщина Мужчина был вылитый дядя Артем Только подбородок и щеки его покрывала неухоженная борода А у женщины было заметное сходство с Ольгой Только оба, и мужчина, и женщина, были сильно исхудавшими Алиса и Елисей сразу догадались, кто это «Борька!» — закричал дядя Артем И крепко стиснув брата, оторвал его от земли Женщины приветливо кивнули друг другу. «Олю, ты, должно быть, помнишь?» — спросил Борис, когда старший брат разжал объятия. «Конечно, помню!» — дядя Артем обнял женщину на гораздо более сдержанней, чем Бориса, затем произнес. «А это моя невеста. Познакомьтесь!» «Тоже, Ольга, мы приглашаем вас на свадьбу!» И снова у Алисы, наблюдающей эту милую картину, потекли слезы радости, и даже у Елисея глаза повлажнели. «А где ваши дети? Артемка? Катерина?» – спросил дядя Артем. «Я ведь их так и не видел!» «Прости, брат, что не отвечал на ваши письма!» «Думаю, дома, в Савенбурге!» – тяжело вздохнул Борис. «Надеюсь, с ними все в порядке! Сейчас будем искать транспорт, чтобы добраться туда!» Фот, тоже тайком наблюдавший за трогательной встречей двух братьев, достал обрывок листа и перо и что-то написал. Через минуту в небе над площадью появилась ворона. На кольце, которое птица сжимала в когтях, висели пристегнутые карабинчиками мальчик и девочка. Это были Артём и Катя Птица приземлилась прямо перед удивленными братьями. «Дети мои!» — закричала мать и бросилась обнимать своих чад. «Папа, мамочка!» — радостно кричали те. «А это ваш дядя Артем и его невеста!» — тетя Оля, — произнес Борис, подхватывая на руки дочку. «Здравствуйте!» — сказал Артем, протягивая дяди ладонь для рукопожатия. «Ну, привет, тезка!» — пожал мужчина протянутую руку, а затем прижал племянника в груди. «Наконец-то я с тобой пришел!» познакомился Алиса и Елисей тоже подбежали, чтобы поздороваться с Тёмой и Катей. И тут ворона, принёсшая детей, вспорхнула и полетела в сторону эшафота. Влас вскочил на ноги, прихрамывая, побежал по настилу и, высоко подпрыгнув, ловко вцепился в кольцо. Чёрная птица взмыла в небо, унося бывшего диктатора. «Держите его!» — закричал народ. «Уйдет же!» Но тут зазвучал спокойный голос Нила. «Не будем осквернять такое счастливое событие погоней за негодяем. Никуда он не денется. Пара взмаху в пера», — улыбнувшись, добавил Фот. «И та же ворона принесет его обратно». Затем Фот с собой на плече и Нил с Лисом в руках подошли к Алисе и Елисею. «Друзья, мы хотели еще раз поблагодарить вас за вашу неоценимую услугу», — произнес Нил. «Вы всегда желанные гости в нашей стране», — сказал Фот. «Но сейчас вам пора домой. Мама Алиса скоро должна вернуться, а Марса, должно быть, уже ищет хозяйка» но «Откуда вы знаете о том, что происходит в нашем мире?» — удивился Елисей. «Волшебство», — предположила Алиса. «Никакого волшебства. Просто сова мне вкратце рассказала о ваших приключениях. Но нам нужно со всеми попрощаться». «Это лишнее. Портфель стоит за помостом. Отправляйтесь домой, а завтра возвращайтесь в Лиссовию». «Обещаю вам, что вы встретитесь и пообщаетесь со всеми своими друзьями, а мы за эти несколько дней, которые пройдут здесь до вашего возвращения, наведем в стране порядок». «Ну хорошо», — печально произнес Елисей и подозвал к себе Марса. Пожав руки братьям-сказочникам и попрощавшись с совой и лисом, ребята с четвероногим другом направились за помост». Елисей вдруг заметил, что у Марса затянулась и заросла шерстью раны на спине, оставленная коварной стрелой власовского воина. Он хотел сказать об этом чуде Алисе, но заметил неожиданные перемены в ней. Ссадины на ее лице пропали, а вся одежда вдруг стала чистой и непорванной. Мальчик быстро потрогал свой шрам над бровью. Шрам бесследно исчез. Елисей выглянул из-за угла помоста, На него, улыбаясь, смотрели Нейл и Фот. Елисей комкая стянул с себя наряд Карла и довольно погладил свой целехонький пуховик. С благодарностью кивнув братьям-сказочникам, мальчик подошел к портфелю. Глава шестьдесят четвертая. Дома. И вот друзья снова на мансардном этаже бывшего братьев Лисовских, а ныне Алисиного дома. Пузатый будильник на столе девочки показывал без пятнадцати шесть. Елисей с Марсом тут же поспешили домой Мальчик сказал, что зайдет к Алисе завтра в одиннадцать Девочка наскоро прибралась в доме И даже успела напечь блинов до маминого возвращения «Мамочка!» — радостно закричала Алиса И бросилась женщине на шею, лишь та открыла дверь «Дочка, с тобой все в порядке?» — встревоженно спросила мама Прижимая к себе дочку «Все хорошо, мамочка!» — ответила девочка «Просто я очень соскучен» «А я весь день в городе, как на иголках, тысячу раз прокляла себя, что тебя одну оставила. Ты же у меня еще совсем малышка». «Ну ладно, разбирай сумки, милая, там тебе подарочек». «А твоя малышка, между прочим, сама блинов напекла». «А я сразу почувствовала, как вкусно пахнет». «Молодец!» — похвалила мама. «А то я в городе только какую-то черствую булочку на автовокзале съела. Давай вначале по голубцу скушаем, а потом чай с твоими блинами». «Ой, мама!» — спохватилась Алиса. «А мы с Елисеем все голубцы съели». «Все?» – удивилась мама. «А к супу, наверное, не притронулись», – Алиса помотала головой. «Ну тогда ставь чайник», – улыбнулась мама. После чаепития, признаться честно с немного подгоревшими блинами, Алиса примеряла свой подарок. Это была модная футболка с сердцем из страз на груди. Стразы с одной стороны были блестящие, а с другой розовые. Проведешь по этим красивым чешуйкам ладонью вверх, и сердечко станет розовым. Проведешь его вниз, и оно заблестит. Вечером Алиса целый час разговаривала с папой по телефону, раскачиваясь в своем кресле-качалке. За окном уже было совсем темно, а девочка все не хотела прекращать беседу. Голос отца, такой добрый и мягкий, напоминал о тех днях, когда вся семья была вместе. Было так уютно сидеть вечерами у папы на коленях и играть в города. Когда Алиса не могла придумать, отец подсказывал. «Вла...» «Вла...» — повторяла Алиса. «Влади...» «Папа, Владимир уже был», — сообщала девочка. «Не Владимир», — улыбался отец, — «а Влади... Во... Владивосток», — догадывалась Алиса. «Папа, тебе на «ка». Вот и сейчас Алиса предложила папе поиграть в города, лишь бы трубку не вешать. «Нет, дочка, уже поздно», — ответил отец. «Папа, я тебя очень-при-очень -очень люблю», — сказала вдруг Алиса. «Я тебя тоже люблю, дочка!» — голос отца дрогнул. «Очень при очень!» «Пока, папочка!» — выдавила Алиса, с трудом сдерживая слезы, и нажала кнопку отбоя. После того, как Алиса улеглась на свою софу, поднялась мама, поцеловала дочь и пожелала спокойной ночи. Но Алиса еще долго не засыпала, представляя, как вернется папа, и они снова заживут все вместе а где-то всего в нескольких сотнях шагов о том же самом думал Елисей. Он с такой завистью смотрел сегодня, как отец обнимал Артема. Как бы мальчик хотел, чтобы его папа вернулся? Они бы вместе ходили на рыбалку и за грибами. Елисей бы помогал ему во всем. Мальчик твердо решил, что напишет отцу письмо. Приняв такое решение, Елисей, наконец, заснул. На другое утро мальчик помог маме по хозяйству, дал бабушке лекарства и пошел к Алисе. Встретив по дороге бабу Маню с собакой, он предложил выгулять Марса. «Хорошо, Елисе, гуляйте!» — разрешила женщина. «Я тебе всегда с радостью разрешу. Только как вчера больше не поступай, а то взял собаку без спроса, а я переживал, что Марс сбежал». Алиса в одиннадцать часов уже ждала на крыльце — За спиной у нее висел портфель. Девочка сказала маме, что пойдет к Елисею делать уроки. На самом деле троица направилась в лес. Дойдя до первой полянки, ребята остановились. Алиса сняла портфель и расстегнула замок. «Давай, Марс, ты первый!» Пес послушно прыгнул в раскрытый ранец и тут же исчез. Ребята последовали за ним. Глава шестьдесят пятая Чудный сад Алиса и Елисей оказались во внутреннем дворике чудного дворца Перед их глазами предстал дивной красоты сад Марс с радостным лаем носился по нежно-зеленой траве Разгоняя с ярких цветов беспокойных бабочек Потревожная пчела даже выставила жало, решив проучить нарушителя спокойствия но попробуке по догони четвероногого, и насекомая, недовольно прожужжав, спрятала свое грозное оружие и вернулась к сбору пыльцы с цветов. Ребята, восхищаясь красотой природы, медленно шли между рядами невысоких плодовых деревьев. Большие наливные яблоки клонили ветки к земле, спелые груши призывно манили, ярко-красные вишни сами осыпались в протянутые ладошки. Дойдя до центра сада, ребята в недоумении замерли, задрав головы. Прямо перед ними высилась пальма, увешанная бананами». «Ну как? Похоже, получилось!» — раздался голос за спиной ребят. Алиса и Елисе обернулись. Сзади, улыбаясь, стояли Фот и Нил. И хотя длинные борды все так же покрывали их мужественные лица, братья заметно помолодели, ведь борды стали аккуратно расчесаны, а худые и измученные неволей лица поправились и налились румянцем. Одеты оба были в свободные белые рубахи На плече у старшего брата сидела сова С рук младшего спрыгнул лис И на бегу, поприветствовав ребят Бросился играть с Марсом в догонялки Ребята поздоровались с братьями-сказочниками и совой Лис все твердил мне о фруктах, которыми вы угостили его, пояснил Нил И я, перелистав пару энциклопедий, создал это дерево А точнее траву «Вот, Алиса, слышала? Трава, а не дерево!» «А ты не верила!» — улыбнулся Елисей. Девочка не ответила, любую с тропическим растением. «Сова! Будь любезно, сорви нам по вежливо попросил птицу Фот. «Вкуснейший банан!» — оценил Елисей, откусив принесенный совой фрукт. «Великолепный вкус!» — подтвердила Алиса. «Спасибо!» «Я очень рад!» — сказал Нил. «Только мы этому плоду дали другое название!» «Алиели?» Али — переспросила Алиса. «Да», — кивнул Нил, — «назван в честь вас Алиса и Елисей». «Спасибо», — застеснявшись, произнесла девочка. А Елисей весело прочитал стишок, который только что сочинил. «Мы сейчас с Алисой съели очень сладкий Алиели». Фот подождал, пока все просмеются а потом произнес серьезным голосом, «Ребята, вы много натерпелись, пока спасали Лисовью. Несмотря на ваш юный возраст, вам пришлось участвовать в сражениях. Не раз вы были в смертельной опасности. Спасибо вам за вашу храбрость, находчивость и доброту. В благодарность за все это мы предлагаем вам экскурсию по стране». «По такой, какое Лисовья было до диктатора Власа. Я думаю, мы сможем все объехать за четыре-пять дней. Соответственно, в вашем мире пройдет четыре-пять часов. Родители, вас не хватится?» «Вы согласны?» «Я согласен, не задумываясь, — ответил Елисей». «Я тоже согласна», — сказала Алиса. «Вот только мы не захватили теплые вещи». Девочка была в своей новой футболке и легкой курточке. Елисей тоже был одет в ветровку поверх рубахи с короткими рукавами. «Не замерзните», — подмигнул Нил. «Ради таких почетных гостей лето в нашей стране может и затянуться на несколько дней». — Ну, раз вы согласны, — сказал Фот, — тогда пару часов погуляйте по столице, а как вернётесь, мы сразу же отправимся в Лизград на свадьбу к вашим друзьям. — Дядя Артём и Ольга женятся! — радостно в один голос воскликнули Алиса и Лисей. Фот молча кивнул. Глава шестьдесят шестая свадьба все еще под впечатлением от красоты лесовская ребята катили по дороге в открытой коляске Везла коляску знакомая Алисе Елисею четверка лошадей. Лошади были очень горды, что участвовали в освобождении Лисовьи, и всю дорогу хвалились, что именно благодаря им все получилось. Ни Фот с Нилом, сидящий на переднем сиденье со своими питомцами, ни Алиса с Елисеем, сидящий на другом, ни тем более Марс, дремлющий в ногах, не пытались их переубедить. Отчасти это было правдой. Глаза лошадей не были зашорены, кучер на козлах отсутствовал, лошади управляли коляской сами, поэтому, когда экипаж свернул на лесную дорогу, Елисей заволновался, помня о наличии здесь волков. Заглянув под сиденье в поисках пистуля, мальчик обнаружил там лишь свернутые пледы. «Елисей, ты замерз?» — спросил Нил, наблюдая, как мальчик ворошит покрывало. Ответить Елисею помешал крик Алисы. «Волки!» Мальчик вскочил с сиденья. Марс проснулся и залаял. Из чащи в сторону дороги неслось несколько серых хищников. Но все остальные пассажиры были на удивление спокойны. Не испугались и лошади, продолжив свой бег в прежнем темпе. «Не бойтесь», — попытался успокоить ребят Нил. «Мы в безопасности». О какой безопасности можно было говорить, когда Елисей уже мог различить острые клыки в пасти у вожака? И вдруг вожак со всего разгона врезался в невидимую стену и повалился без чувств. Остальные волки растерянно остановились. — Все никак не могут привыкнуть к стеклянному тоннелю, — усмехнулся Нил. — Стеклянному? — «Тоннелю?» — облегченно выдохнув, переспросил Елисей. «Да, мы сейчас едем внутри него», — ответил Нил. «Стекла прочные, не бойтесь, это идея Артема для безопасного проезда». «А как же...» «Животные?» — задала вопрос Алиса. «Они что, не могут теперь перейти с одной стороны леса на другую?» «Могут!» — вступил в разговор Фот. «Каждые три километра под дорогой сделаны подземные переходы специально для миграции представителей фауны. Молодец, дядя Артем!» — восхитился Елисей. «Здорово придумал!» «Не дядя Артем!» — поправил Елисей и а его племянник Тема. Умница, Артем, восхитилась теперь уже Алиса. Авторы идеи «Стеклянный тоннель» ребята увидели несколькими часами позже. Нарядно одетый и причесанный, он стоял впереди процессии, встречающей дорогих гостей у северных ворот Лесграда. ворота к слову, заметно преобразились. Опускающаяся решетка из грубых металлических кольев была снята, а своды арки были украшены сверкающими гирляндами. Рядом с Артемом переминалась с ноги на ногу, изучая что-то на своем великолепном платье его младшая сестра Катерина. Диадема на голове девочки делала ее похудшим похожий на маленькую принцессу. Вообще, эта парочка ничуть не напоминала ребятам тех чумазых мальчишку и девчонку, которые оказали им в недалеком прошлом неоценимую услугу. Тут же находились и родители Артема и Кати, и жених в строгом костюме. Но взгляды всех пассажиров экипажа... Были прикованы к Ольге, ее белоснежное платье, отнюдь не такое пышное, как у других дам, выделяло ее из общей толпы. Красивые черные волосы невесты были распущены и развивались при дуновении ветерка. Даже Марс засмотрелся на чарующую улыбку женщины, да так что чуть не выпал из коляски. В удивительной красоте сквере были накрыты многочисленные столы, призывно манящие обилием разнообразных блюд. Гости начали занимать свои места. Алисе, Елисею и Николаю, который щеголял во фраке с цилиндром на голове и снимал все происходящее на большой фотоаппарат, предложили сесть по правую руку от молодоженов. Фот и Нил присели слева, рядом с семьей младшего брата-жениха. Отдельный стол был поставлен для животных, за ним разместились сова, лис, марс и четверка распоряженных лошадей. Музыканты заиграли на инструментах. Началось празднование. Было на свадьбе много интересного Трогательные клятвы жениха и невесты Классический обмен кольцами Яркий танец молодоженов Удивительное выступление фокусников Красивое огненное шоу Веселые конкурсы Зажигательная дискотека Закончился праздник Глубокой ночью Фееричным салютом Когда гости уже расходились, Нил еще раз поздравил молодых и спросил «Артем, вы с супругой показали, какие вы храбрые и решительные люди. Ума вам обоим тоже не занимать. Не хотите ли вас возглавить этот город? Вы будете мэром, а Ольга вашим надежным помощником. Что вы думаете по этому поводу?» «Спасибо», — ответил дядя Артем. «Ваше предложение нам очень лестно». Но мы решили перебраться в Савенбург. Я долгое время не виделся со своим братом и племянниками. Буду наверстывать упущенное. А там, мужчина посмотрел на супругу обожающим взглядом, там и свои детки появятся. — А что вы скажете насчет управления? Савенбургом — Савенбургом? — спросил подошедший Фот. — Я не был там много лет. Боюсь, гордо-то не узнаю, какой из меня мэр. — Тогда... То же предложение делаю вам, фото вернулся к стоящему рядом Борису. Папа, соглашайся, дернула отца за рукав радостная Катерина. Хорошо, я подумаю, пообещал Борис. Глава шестьдесят седьмая. Продолжение экскурсии. Завтракая на следующее утро на балконе лучшей в Лесграде гостиницы, Алиса, Елисей и Марс заметили, как здесь все поменялось за время их отсутствия. На шпилях всех домов снова сверкали бронзовые фигуры лисов, все улицы были чисто убраны, и по ним теперь не ходили караулы, так что бегать, пригнувшись по крышам, теперь не было необходимости». После завтрака прямо ко входу гостиницы был подан транспорт для дальнейшего путешествия. Это была кабинка с удобными мягкими сиденьями внутри. кабинку принесли большие черные вороны. Двенадцать прочных бичевок тянулись от нее к черным птицам. «Не правда ли, Влас, недурно придумал?» — сказал Нил, усаживаясь на одной из сидений. «Теперь этих ворон мы используем и в авиации». «И для почтовых нужд». «Жалко их», — произнесла Алиса. «Им ведь тяжело». «Одна ворона, мы испытывали, может перемещать груз до трехсот килограмм». «Так что для дюжины птиц мы совсем не тяжелая ноша». «Ворон кормят трижды в день. У них два выходных в неделю. За маленькими птенцами ухаживают». «Все равно жалко», — вздохнула девочка. Кабинка поднялась в воздух. Алиса и Елисей помахали через круглые, как в самолетах, окна, пришедшим попрощаться дяде Артему, Ольге и их гостям, а уже через несколько секунд за окнами поплыли полупрозрачные облака. Экскурсия по волшебной стране началась. Летающая карета парила над раскинувшимися полями и пашнями, ранее скованными сорняками, а ныне засеянными зерновыми и плодовыми культурами. Повсюду паслись стада крупного рогатого скота и табуны лошадей с развивающимися гривами. Работала многочисленная сельхозтехника. Лес, через который друзья пробирались несколько дней назад, сейчас был зеленым. Ребята даже рассмотрели через заросли деревьев болото а после и хижину дяди Артема. Показалась река, большая лесовка. Кабинка пошла на снижение». И вот друзья снова на Лисьем острове. Их, как и при первом визите, вышли встречать Рвух, Рыжуха и Фингал. виновато откашлявшись и с опаской взглянув на Марс, Рвух произнес. «Рады приветствовать освободителей! Добро пожаловать на наш остров от всех его обитателей!» Лис заговорил тише и опустил глаза. «Я хочу принести вам всем извинения. Мы были введены в заблуждение». «Думаю, это власть нас освободил, а Карл говорил, что именно вы приказали ловить наших собратьев для зоопарка, и что меня охотник поймал тоже по вашему приказу». «Я же вам пыталась рассказать, что охотник напал и на нас, а Елисей хитростью заставил освободить его всех животных», — перебил рвуха алиса «Простите», — всхлипнул лис. «Ладно, считайте, что мы вас простили», — за всех ответил Фот. «Покажите нам...» «Рыбоперерабатывающий завод!» «Завод?» – переспросил Елисей «Да, теперь на Лисьем острове рыбзавод Эти звери производят самые вкусные консервы и презервы для всей страны» Процессия направилась вглубь острова Рух, Рыжуха и Фингал провели путников по нескольким цехам, в которых пахло рыбой Повсюду трудились рыжие зверьки, но попадались среди работников и люди «В процессах, которыми мы лисы не можем управлять, — пояснял рыжуха, — участвуют бывшие воины власовской армии «Смотрите, это же Карл!» Елисей даже остановился от удивления «Полный низенький человек в прорезиненном фартуке вез тележку с металлическими поддонами Заметив Алису Елисея, он подобострастно поклонился и пошел дальше» «А это не опасно?» — спросила Алиса у братьев лесовских «Он не натворит чего-нибудь плохого?» «Не беспокойтесь», — улыбнулся Нил. «Сейчас все соратники власа, и он сам заняты на каких-либо работах. Все они абсолютно безопасны. Мы с братом прописали этим людям одну особенность. Даже мысли о сотворении подлости, не говоря уже о преступлениях, приносят им болевые ощущения». «То есть...» «Если я сейчас кину в Карл грязью», — засмеялся Елисей, — «он мне даже ответить не сможет». «Как раз в этом случае сможет», — возразил Фот. «Ведь здесь подлость совершишь ты, а постоять за себя ему ничего не помешает. А вот напасть первыми Карл, Влас и остальные не смогут». Перекусив ухо из судаков, друзья отправились дальше. По просьбе совы вороны несли кабинку над самой поверхностью воды. В том месте, где затонула лодка, ребята увидели торчащий из воды металлический шест с табличкой. На табличке была надпись «Здесь потерпели кораблекрушение освободители лесовии Алиса, Елисей, Сова и Лис». Прочитав, ребята застеснялись и даже слегка покраснели. Через несколько часов полета над большой лесовкой приземлились на берегу, там, куда ребята перевозили женщины с фотовки и лесовки. Теперь здесь стояло больше десятка одной- и двухэтажных деревянных домиков. Встречать гостей вышли Февронья с и Филадельфии. Оказалось, теперь здесь была база отдыха. Друзья переночевали в уютных номерах, а с утра полетели дальше. Следующую остановку сделали у дома охотника. Теперь здесь был контактный зоопарк. Звери жили вольной жизнью, а питаться приходили на полянку рядом с домом. Тут многочисленные посетители могли покормить, погладить и даже сфотографироваться с различными представителями фауны. А ухаживали за животными когда-то злой охотник и его жена. К вечеру добрались до Ниловки и Фотовки. К удивлению ребят, деревни восстали из пепла. Точнее, о пожаре, уничтожившем Ниловку и Фотовку, даже ничто не напоминало. Дома всех селян стояли практически на старых местах, но теперь это были не потемневшие и покривившиеся хаты, а свежесрубленная терема. Здесь Путников ждал очень теплый прием. Наконец-то состоялся праздник в честь окончания строительства моста Столы разместили прямо на плавучей платформе На которой перевозили с берега на берег разную габаритную технику А когда дело дошло до танцев, несколько мужчин свалились в речку Все-таки для плясок платформа была тесновато После незапланированного купания решили продолжить гулянье на берегу от греха подальше А Лейса, Елисей Марс заночевали в доме Никодима и Натальи. Наутро, попрощавшись с ниловцами, ребята перешли по мосту в Фотовку, где их ждали остальные. Фот, Нил, Сова и Лис ночевали в доме Федула. И снова облака причудливой формы сопровождали летящую кабинку». Во время перелетов Алиса и Елисей рассказывали братьям-сказочникам о своих приключениях. сава и Лис время от времени тоже вставляли какие-либо подробности. Нил внимательно слушал и делал записи на листах. Следующей остановкой была коммуна, или вернее, как теперь гласила табличка на воротах, детский спортивный лагерь «Настоящий мужчина». Ребята отметили, что надпись на этот раз была выполнена без ошибок. Войдя на территорию лагеря, Алиса и Елисей раскрыли рты от восторга. Они оказались на огромном стадионе. Здесь были баскетбольные, волейбольные и футбольные площадки, беговые дорожки, два плавательных бассейна, тир для стрельбы из луков, турники, брусья, бревна и многое другое. Навстречу гостям отовсюду высыпали коммунары. «Привет, Алиса! Привет, Елисей!» Радостно обнимали они ребят. «Здравствуйте!» Вежливо обратились к фото и Нилу. «Здорово, Сова, как дела?» «О, это и есть тот самый Марс! Наслышны, наслышаны!» Елисей и Алиса, улыбаясь, здоровались с друзьями, которые в трудную минуту пришли к ним на помощь. «Алиса! Елисей!» «Мы хотим взять у вас реванш», — произнес Никита Первый. Он, как всегда, был в тельняшке. «Бежим круг. Он у нас ровно полтора километра». «Я бы лучше поучилась плавать в вашем чудном бассейне», — ответила Алиса. «Если, конечно, вы не возражаете». «Нисколько не возражаем. На реван третий выдай, пожалуйста, Алисе на рукавнике Елисей тоже предпочел бы поплавать в бассейне. День был очень жаркий, но все-таки принял вызов. «И к финишу на этот раз пришел лишь пятый». «А ты все еще не разучился бегать!» Дружелюбно похлопал по плечу Елисея Никита, пришедший первым. «А вы заметно прибавили в беге», — тяжело дыша похвалил мальчик Комунаров. «А теперь купаться!» — крикнул Никита и прыгнул в бассейн прямо в тельняшке и шортах. Остальные последовали его примеру. Нил, Фот, Лис Марс тоже присоединились к резвящимся в воде. И даже сова помочила свои лапки и крылышки». После водных процедур все пили чай с клюквенным вареньем. — И это все, — обратился Елисей к Фоту, обводя взглядом лагерь, — сделано волшебными чернилами? — Нет, все плод человеческих трудов. — Неужто ребята сами построили, — удивилась Алиса. — Скажем так, они тоже приложили к этому руку, — улыбнулся фот Львиную же долю работы взяли на себя воины Власовской армии. И сам предводитель тоже самоотверженно здесь трудился. — А сейчас он где? — Если не ошибаюсь, — ответил Фот, — сейчас он занят на строительстве новой дороги лесовск савенбург которая пройдет через ваш мост. — Но зачем эти строительства, — спросил Елисей, — если вы все можете сотворить несколькими взмахами пера А ты считаешь... — Так будет правильно, — посмотрел на мальчика вот фото. пожал плечами. — Помнишь, какими ты увидел этих ребят в первый раз? За них ведь все делали родители. Так вот, если все проблемы решать волшебными чернилами, то Лисовья превратится в коммуну лентяев. — Согласен. Елисей кивнул и задумчиво продолжил пить чай. После активно проведенного времени ребят в кабинке сморило. Лис разбудил их, когда за окнами уже показались дома Савинбурга со сверкающими на шпилях бронзовыми фигурками сов. Дверь, которая стояла посреди дороги перед входом в город, исчезла. А вот рыночная площадь разрослась в несколько раз — А как изменился сам город? Сотни людей свободно гуляли по чистым улицам, повсюду продавали мороженое и другие сладости. На площади перед зданием школы шел какой-то концерт. Выступали артисты из местной труппы. На смотровой площадке шли соревнования по запусканию бумажных самолетиков. Ребята заметили возвышающееся над домами колесо обозрения и направили кабинку в ту сторону. На входе в парк культуры и отдыха проверял билеты знакомой ребятам Бывший мэр Приветствую вас Торжественно закричал он, узнав Алису Елисея А я, как видите, вернулся к своей привычной работе Проходите, пожалуйста Вам вход бесплатный Накатавшись на всех аттракционах Ребята, преодолевая страх, решились проехаться на колесе обозрения Оказалось вовсе не страшно С самого верха открылся очень живописный вид на Савинское озеро А когда Алиса и Елисей спустились вниз, там их ждали Тёма и Катя с родителями. А ещё новобрачные дядя Артём и Ольга. Брат дяди Артём Борис решил принять предложение фото и стать мэром Савинбурга. Отметить такое важное событие решили на Савинском озере. На трёх лодках все выехали на вечернюю рыбалку, где под необыкновенный клёв встретили ещё один сказочный закат. Но, как говорится, ничто не вечно под луной. Пришло время расставаться. — Алиса, Елисей, Марс, — произнес Нил, — мы все перед вами в большом долгу. Вы всегда будете желанными гостями в этой стране. Примите от меня этот скромный подарок. Мужчина протянул Алисе довольно толстую брошюру. На обложке было красиво выведено чернилами «Из портфеля и обратно». Или «Приключения Алисы и Елисея в стране Лисовии». Ниже значились имена авторов Алиса Усова и Елисей Квасоваров. «Но ведь это не мы написали?» — удивилась Алиса. «Я записал эту книгу с ваших слов», — развел руками Нилл. «Но даже не это главное. Вы прожили эту историю, а значит, вы и есть ее создатели. Если получится, напечатайте эту книгу». «Спасибо», — в один голос сказали Алиса и Елисей. «От меня тоже будет подарок», — хитро прищурился Фот. «Но вы получите его, когда вернетесь. Не упустите свой шанс». С этими словами он достал из-за спины портфель... И поставил его на дно лодки Ребята поочередно стали обнимать своих друзей У Алисы на глаза навернулись слезы алис не плачь, подбодрил подругу Елисей мы Обязательно еще вернемся сюда Ух, а может и мы к вам в гости заглянем, сказала сова Готовьте бананы, пошутил лис Алиса смахнула слезинку, улыбнулась И первая прыгнула в раскрытый портфель Глава шестьдесят восьмая. Подарок фото. Алиса и Елисей ожидали, что через мгновение окажутся на лесной полянке, там, где оставили портфель. Их ожидания не сбылись. Вместе с Марсом они выпали из портфеля в каком-то доме. Подняв со скрипучих половиц облака пыли, ребята расчухались Марс осторожно обнюхал паутину в углу. Испуганный паук поспешил ретироваться на безопасную высоту. Через два круглых окна, несмотря на мутное стекла, помещение хорошо освещалось. Отряхнувшись, Алиса обвела комнату взглядом. Двускатный потолок... «Старое кресло-качалка в центре, рисунки совы и лисы на стропилах. Да это ведь ее мансардный этаж, вон и лестничный проем». «Алиса, тебе не кажется, что мы...» — медленно произнес Елисей. «Ага», — девочка не дала ему закончить, — «мы у меня, точнее, в доме фото и Нила». Тем временем Марс склонил голову над лестничным проемом и, обнюхав верхние ступеньки, сбежал вниз. Ребята достали из портфеля свои ветровки и спустились следом. Первый этаж был в точно таком же состоянии, как и в тот день, когда Алиса с родителями впервые вошла в этот дом. Алиса попыталась отворить входную дверь, но та не поддалась. Похоже, была закрыта снаружи. «Давай через окно на кухне!» — предложил Елисей. На этот раз он провозился с перекошенной рамой еще дольше. Алиса все это время в недоумении осматривала кухню. Куда девалась мама и куда исчезли все вещи? И сколько времени прошло, если комнаты успели покрыться пылью и обрасти паутиной? «Готово!» — сказал Елисей, распахнув окно и взбираясь на подоконник. «Ничего себе! Какая тут крапива!» Мальчик бесстрашно спрыгнул на землю. Следом сиганул пёс. Затем Елисей помог спуститься. Алисе... Застегнув пуговицы на куртках, подняв воротники и спрятав ладони в рукава, ребята преодолели заросли крапивы. Вредный кустарник норовил куснуть их за ноги даже через штаны. Впереди раздался глухой лай Марса. Ребята обнаружили его склонившимся над старым колодцем. В ответ на лай собаки снизу доносились кваканья нескольких лягушек. «Фу, ну и жара!» — произнес Елисей, снимая куртку. Алиса с усердием чесала обожженные крапивой ноги, затем тоже, стянув куртку, толкнула покосившуюся калитку. Не сговариваясь, ребята и Марс направились в сторону дома Елисея. «Посмотри на деревья», — сказала Алиса, — «ни одного желтого листочка, и солнце припекает, совсем не как осенью» тут да ребят донесся крик женщины марс марс вот ты где ребята остановились со стороны леса к косе елисея приближалась баба маня с поводком в руки Завидев свою хозяйку пёс, бросился к ней, радостно повиливая хвостом. «Ой, горе ты мою обнимала женщину своего любимца, а он лизал ей руки. «А я уж думала опять в лес убежал. Елисей, ты где его нашёл?» «Здравствуйте!» — поздоровались ребята. «Так здоровались уже сегодня, Елисей!» — улыбнулась хозяйка Марса. «Забыл, что ли? А девочку такую не знаю. Здравствуй!» «Как тебя зовут, девочка?» «Алиса», — удивленно ответила Алиса и посмотрела на друга. Мальчик тоже стоял растерянный. Он и вправду забыл, что встретил бабу Маню перед тем, как вернуться в Лисовье. У нее весь как раз и взял Марса, но почему она не узнала Алису? «Насчет тебя, кстати, бабушка спрашивала», — сказала женщина, не дождавшись ответа насчет Марса. «Я только что заходила к ней в библиотеку, она как раз домой собиралась». «Баб Маня», — спросил вдруг Елисей. «А какое сегодня число?» «Какое, какое?» — наморщила женщина и без того морщинистый лоб. «С утра, кажется, пятое было». «Октября» — выпалил Елисей и сам спохватился, судя по зелени на деревьях и знойному солнцу. «Сейчас никак не мог быть октябрь, но ведь 5 сентября уже прошло». «Что?» — засмеялась баба Маня. «Как же ты в школу пойдешь, дружок, если месяцев еще не знаешь? Или ты шутишь?» «Шучок, конечно», — натянутый улыбнулся Елисей. До него вдруг дошла информация, что его бабушка в библиотеке. «Бабушка!» которая во время его последнего ночлега дома лежала прикованная к постели. «Ну ладно!» — махнула рукой женщина. «Побегайте! А я пошла Марсика кормить!» «Ничего не понимаю!» — встряхнула головой Алиса, когда женщина с весело прыгающим псом удалилась на почтительное расстояние. «Сейчас ли это произнес Елисей. «Моя бабушка еще не сломала ногу, а упала на пятого!» «Бежим!» — закричал вдруг он и бросился в сторону библиотеки. Ничего не понимающая Алиса побежала за ним. Вот и облупившееся здание книжного хранилища. Но нужно еще обижать его. Друзья неслись с такой скоростью, что могли бы сдать норму ГТО. Они уже огибали угол здания, когда на крыльцо вышла старушка». Закрыв дверь библиотеки на ключ, пожилая женщина стала спускаться по сколотым бетонным ступеням. и Вдруг оступилась. Неуклюже взмахнув руками, она полетела вниз. Но в это время две пары детских рук подхватили ее. Удержать взрослого человека у двух первоклассников не получилось. И старушка, падая, увлекла их за собой. Но падение пожилого человека было смягчатое. — Ой, батюшки, — испуганно проговорила старушка, — Лисик, ты откуда здесь взялся? Я хоть тебя не раздавила, а тебя, девочка... — Это моя подруга Алиса, — сказал Елисей, помогая бабушке подняться. — Как ты себя чувствуешь? — Можешь стоять? — Да могу, конечно. — Что со мной случится? — пробурчала бабушка, отряхиваясь. — Значит, Алиса, очень приятно. А я бабушка этого чудного мальчугана. «Я вас знаю. То есть Елисей мне про вас рассказывал. Я рада, что вы целы и невредимы». Алиса наконец-то сообразила, что они вернулись на несколько месяцев в прошлое. Это и был обещанный подарок фото Он дал ребятам шанс предотвратить травму бабушки Елисея. И они справились». Алиса тайком взглянула на друга. Он чуть не плакал от счастья. Но это было еще не все. К библиотеке подъехала старенькая Нива и, взвизгнув тормозами, остановилась перед ребятами и бабушкой. Со стороны пассажирского сиденья вышла симпатичная женщина. «Лисенок! А я тебя везде ищу!» сказала женщина, подойдя к Елисею, обняв его. Алиса улыбнулась. Ее мама тоже называла «Лисенком». «Привет, мам!» — немного смутившись, ответил Елисей. «Что случилось?» «Ты прям вся сияешь. Я прям не знаю, как начать». «Ну, короче...» «Короче, сын, папа вернулся и хочет снова жить с нами». Из-за руля вылез русоволосый мужчина. Несмотря на солнцезащитные очки, сходство мужчины с Елисеем впечатляло. «Ну что, сын, примешь меня к себе в дом?» Мужчина снял очки... Его голубые глаза были влажными. Папа только и смог произнести Елисей дрожащим голосом. Отец и сын обнялись. — Мама, ты ведь не против? — спросила женщина у бабушки Елисея. — Конечно нет, доченька. Лишь бы ты была счастлива. Кстати, вот, познакомься с подругой Елисея. Я сейчас чуть со ступенек не рухнула, а они меня подхватили. Хорошая девочка. Алисой зовут. «Здравствуй, Алиса», — ласково произнесла мама Елисея. «Здравствуйте. Пойдем сейчас с нами чай пить». Девочка неопределенно пожала плечами. Ей было трудно говорить. Она тоже готова была расплакаться от такой счастливой картины. Вот так подарок. Чтобы взрослые не заметили ее слез, она отвернулась, делая вид, что читает объявление на окне библиотеки. Завтра, 6 июня, в день рождения поэта, пройдет выставка «Пушкин наше». Все. Глаза девочки округлились, по телу пробежала озноб Она вспомнила, что практически такое же объявление про великого поэта читала на дверях клуба в Чудове «Накануне пожара». Ее родители сейчас... «В чудове! И сегодня, поздним вечером, снова загорится их дом, если только она...» «Елисей!» — окликнула она друга. «Папа, познакомься, это моя лучшая подруга!» — Очень приятно, — кивнул мужчина. — Елисей, — прошептала Алиса мальчику на ухо, — наш дом в Чудове сгорит сегодня. Мне срочно нужен билет на ближайший автобус. — Пап, сколько времени? — взволнованным голосом спросил Елисей. — Десять минут восьмого, — ответил мужчина, бросив взгляд на свое запястье. — А что случилось? А когда последний автобус на Чудова? — Алисе срочно нужно Алисе срочно нужно домой. — Восемнадцать тридцать ушел, — ответила бабушка. Алиса бросила на нее испуганный взгляд. — А зачем нам автобус? — спросил вдруг папа Елисея. — машин на что? Запрыгивайте. Эпилог. Подарок Нила. — Молодец, Леша Фомин! Очень интересный рассказ о лете, — похвалила учительница Елена Николаевна черноглазого первоклассника. — Выходит, вы с папой заядлые рыбаки. «Ага — ага кивнул мальчик, залившись от похвалы краской. Учительница вручила Алеше наклейку со смешариками, и он, радуясь первой полученной пятерке, пошагал к своей парте. — А теперь нам расскажет о том, как провел лет. «Да!» — Елена Николаевна медленно вела указательным пальцем по строкам журнала. «Расскажет нам...» «Елисей Квасаваров! Есть такой!» Было только третье сентября, и молодая учительница не успела еще запомнить всех учеников. Из-за последней парты поднялся загорелый русоволосый мальчик. «Выходи к доске, Елисей!» — улыбнулась Елена Николаевна. А можно мы вдвоем с Алисой Юсовой расскажем? А вы что, вместе отдыхали? Вместе. А ты ведь, Алиса, из Чудова к нам ездишь? Из Чудова. У меня сейчас папу в ваш колхоз перевели. Так он меня возит и забирает. Очень хорошо. но ну, рассказывайте. Елисей и Алиса, взявшись за руки, вышли к доске и начали рассказывать о своем августовском отдыхе в черноморском лагере «Артек». Из скромности они не стали упоминать, что путевки в лагерь они выиграли в детском литературном конкурсе. Их сказочная повесть «Из портфеля обратно» или «Приключения Алисы и Елисея в стране Лиссовии» заняла третье место. Из школы ребята шли, держась за руки не Фомин, ни братья Бородины не посмели подшучивать над ними, ведь Елисей и Алиса еще первого сентября показали, что стоят друг за друга горой, да еще и в близкой дружбе с местной немецкой овчаркой Марсом. Счастливые они шагали по осеннему поселку. А что ещё нужно для счастья, если рядом с тобой надёжный друг, проверенный в боях и походах? А всего в километре отсюда, в заброшенном доме, Их в любое время с нетерпением ждал портфель, который легко мог перенести ребят в сказочную страну Лисовью к новым приключениям.